Доволь быстро поднялся на второй этаж и вошел в гостиную. Артур, какое несчастье встретил его Лоры. Он был чрезвычайно расстроен, метался по комнате и ерошил свои черные курчавые волосы. В чем дело, Лоры? О, простонал его друг, она бежала. Кто? Мадемуазель Брике, конечно. Бежала? Но почему? Говорите же наконец т о л к о м Но не легко было заставить Лоры говорить. Он продолжал метаться, вздыхать, стонать и охоть. Прошло не менее десяти минут, пока л а р а з а г о в о р и л Вчера мадемуазель Брике с утра жаловалась на у с и л и в а ю щ и е с я б о л и в ноге. Нога очень опухла и посинела. Я вызвал врача. Он осмотрел ногу и сказал, что положение резко ухудшилось, началась гангрена, необходима операция. Врач не брался оперировать над о м у и настаивал на том, чтобы больную немедленно перевезли в больницу. Но мадемуазель Брике ни за что не соглашалась.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 Когда я приехал, ее уже не было. Все, что от нее осталось, вот эта записка, лежавшая на столике возле ее кровати. Вот, посмотрите. И л а р р е подал Артуру листок бумаги, на котором карандашом на с п е х было написано несколько слов. Ларрэ, простите меня, я не могу поступить иначе. Я в о з в р а щ у с ь к Керну. Не навещайте меня. Керн поставить меня на ноги, как уже сделал это раз. До скорого свидания. Эта мысль утешает меня. Даже подписи нет. Обратите внимание, сказал л а р р е на почерк. Это почерк Анжелики, хотя несколько измененный. Так могла бы написать Анжелика, если бы она писала в сумерки или у нее болела рука, более крупно, более размашисто.